«Не, о, пишешь о всякой чертовщине, общаешься». «Чего?» «Да я с такими же охламонами и общаюсь. Ты думаешь, я хожу по шарлатанам-экстрасенсам, а потом о них пишу? Ты еще предположи, что я с овчарками трахаюсь, а потом это описываю». «Все из головы, Кирилл, все это гонево на потребу публики. Нет никаких настоящих экстрасенсов. Ну или я их не знаю». «Тогда мне впрямь только в церковь осталось пойти», — сказал я. «Подожди, знаю я, к кому пойдем».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 «Это случилось со мной на самом деле», – мрачно сказал я.